Часть третья, глава т р под глава два. Дорога на Евпаторию. Машину трясло, что порой говорить было невозможно. Грибовский дал Велесову не легковое но, а грузовичок Пирсероу. И теперь Сергей с тремя константиновцами трясся в дощатом кузове по приморской грунтовке. Разгоняться больше сорока не получалось, но и это было слишком много для п о т р ё п а н н о г о грузовичка. Справа, на фоне неба, Мелькнула вышка оптического телеграфа. За ней утопали в садах домишки татарского селения у л у к у л а к лес. п и р с ы р о в о миновал плата и стал спускаться по неровной дороге к реке. н а д с ю д а открывался вид на море и низменную приморскую степь, что тянулась до самых Сакских озер. Возле берега чернел на отмеле о с т о в сгоревшего парусного линкора. «Эх, октябрьских боев», — подумал Велесов, — «надо же, еще полугода не прошло». «А почему с вами не соглашаются, Сергей Борисович?» – спросил Коля Михеев. «Вы ведь так толково объясняете, неужели им непонятно?» Всю дорогу от Севастополя Велесов, глотая пыль, то и дело прикусывая язык на очередном ухабе, рассказывал константиновцам обо всем – о целях проекта, планах Груздева и, главное, о том, что должно произойти сегодня. «Беда в том, что они меня не слышат». Поставили себе цель и идут к ней, не замечая того, что творится вокруг. Такое бывает, когда люди тратят слишком много сил на решение конкретной задачи. Им начинает казаться, что это и есть самое важное, а других перспектив в упор не видят. Грузовик мотнуло так, что Коля, не удержавшись, слетел с сиденья. При этом он инстинктивно схватился за руку соседа. Штекельберг коротко взвыл от боли в раненом плече. — Осторожно! — засуетился в и л и с о в «Петя, сильно болит?» Побелевший, как бумага Штыкельберг, мотнул головой. «Продолжайте, Сергей Борисович. Что вы там говорили о перспективах? Что? А! Это я о том, что можно сделать, объединив усилия двух России, той, откуда прибыли мы, и этой. Простите, что же тут объединять?» Удивился Адашев. Он предусмотрительно устроился возле кабины и меньше других страдал от тряски. «Даже мы их обогнали буквально во всем». Дредноуты, аэропланы, радио. А с вами вовсе сравнивать смешно. Они для вас уж, простите, как папуасы с каких-нибудь кокосовых островов. Вы не правы, кажется, Александр. Алексей, поправил Адашев. Можно просто Алёша. Так вот, Алёша, вы не правы. Дело не в технике и науке. Это всё наживное. Нам нужно совсем другое. Я понял. Поля Михеев хлопнулся е б по лбу. Для этого пришлось отпустить борт, и он снова полетел бы на пол, если бы не Штекельберг, поймавший его здоровой рукой за портупею. — Спасибо, Петь! — Как я сразу не догадался! Золото, уголь, руды всякие, да? Вы у себя все это истратили, и теперь хотите добывать здесь? Велесов расхохотался. Он смеялся долго, порой срываясь на кашель. Константиновцы недоуменно взирали на этот приступ веселья. — Как мы все же предсказуемы! Прости, Коль, не хотел обидеть. Увы, пальцем в небо. Это было бы слишком просто. То есть нам, конечно, нужны полезные ископаемые, но не настолько, чтобы тащить их из прошлого. Чего-чего, а рут, золото и н е ф т и у нас н и на одно столетие припасено. Я говорил о людях, об их жизненной энергии, о жажде перемен, наконец. Один ученый называл это пассионарностью. Слишком многие, вместо того, чтобы работать, искать, создавать что-то новое, сидят и ждут, когда им это принесут на блюдечке. А может, дело в том, что нам слишком сильно досталось за последние сто лет? Двадцатый век, молодые люди, он ведь ох, какой страшный был. Мне кажется, Россия, да и другие страны все свои силы сожгли в войнах, революциях и всяком прочем, о чем даже вспоминать не хочется. в е л л с о в снова закашлялся. На этот раз наглотавшись пыли, константиновцы молчали, ожидая продолжения. «Мы как бы надорвались, что ли, и теперь тычемся, как слепые щенята, не способные встать и сделать что-то по-настоящему значительное. Не поверите, у нас сорок с лишним лет назад люди слетали на Луну, а с тех пор как отрезало. Мы тогда мечтали, что через двадцать лет будем выращивать яблоневые сады на Марсе». А в итоге так и копаемся на низких орбитах. Значит, дело в космосе? Тихо спросил Штекельберг. Да нет же. То есть и в космосе тоже, но не только в нем. Нам всем нужна великая цель, понимаете? Чтобы дух захватило, чтобы забыть обо всем. Вот тогда люди проснутся и покажут, на что они способны. А объединение двух России – это и есть такая цель. Те, кто не может найти себя в нашей унылой жизни, Отправиться сюда, учить, лечить, внедрять новое, торговать, путешествовать, в конце концов. И не с туром все включено. По-настоящему, всерьез. Новые горизонты, неоткрытые земли. Одна черная Африка что стоит. Помните, как у г у м и л ё в а Я пробрался вглубь неизвестных стран. Восемьдесят дней шел мой караван. Цепи грозных гор, лес, а иногда странные вдали чьи-то города. «Мы рубили лес, мы копали рвы, Вечерами к нам подходили львы!» — подхватил Штекельберг. Услышав строки любимого поэта, он забыл о боли. «Но трусливых душ не было меж нас, Мы стреляли в них, целясь между глаз!» «Да, молодые люди, именно так! Мне порой кажется, что это стихотворение о нас, Какими мы стали в двадцать первом столетии! Но теперь я слаб, как во власти сна!» И больна душа, тягостно больна. Я узнал, узнал, что такое страх. Погребенный здесь, в четырех стенах. Снова продолжил ш т е е л ь б е р г Глаза его искрились восторгом. Точно. И кому легче от того, что эти четыре стены раздвинулись до границ всей планеты? Стены, они и есть стены. Тюрьма. Ну, хорошо, Сергей Борисович. Это все о ваших соотечественниках. А Дашева, похоже, не тронула музыка в гумилевских строк. Предположим, они найдут для себя новые горизонты. Хотя какие они новые? Все известно, карты имеются. Ладно, пусть. А здешние обитатели? Им-то с того, что за корысть. Проводниками служить у новых Ливингстонов за бусы и патроны. Велесов посмотрел на молодого человека с удивлением. Глубокая мысль, Алексей, хвалю. Нет, разумеется, ничего подобного. Они будут прежде всего учиться. Уверен, во многих наших вузах скоро откроют специальное подготовительное отделение для выходцев отсюда. Они выучатся, вернутся домой и будут строить новую жизнь. А кто-то, возможно, захочет и остаться, и сделать карьеру у нас. Нет, я понимаю, здесь тоже всякого народа хватает, и жулики, и взяточники, и казнокрады в том числе. Но мы уж постараемся, чтобы к нам такие не попадали. А все же про космос можно подробнее? — попросил Штекельберг. — Я ведь уже рассказывал, Петя. Вместо того, чтобы тырить технические новинки из будущего, можно развернуть грандиозные космические программы, причем и там у нас, и здесь. Если Рогачев не ошибся со своими эхочервоточинами, даже нашими силами можно хоть завтра снарядить экспедицию на Марс. — На Марс! — завороженно прошептал юноша. Вместо Альминской степи перед глазами у него... Раскинулись кирпично-красные пески чужой планеты. Вот он шагает, увязая по колено в резиновом мешковатом костюме и маске с круглыми стеклянными глазами, вроде противогазной. На спине медный воздушный резервуар, опутанный гофрированными рубками и манометрами. В руках верный д и о л о г и ч е с к и й молоток. Именно. Ну, может быть, насчет завтра я погорячился. Ну уж лет через пятнадцать наверняка. И все, что нужно для этого, убедить вашего ученого отключить свое устройство? Достаточно отсоединить генератор. Тогда воронка начнет брать энергию из-под пространства, и между мирами возникнет проход, закрыть который никто не сможет. ш т е к е л ь б е р г кивнул. А как его отсоединить? Спросил практичный Адашев. Вы ведь, как я понял, в этом не разбираетесь. Ну, кое-какое инженерное образование у меня есть. «Но вы правы, Леша, сам я с установкой не справлюсь. Надо убедить Валентина, господина Рогачева, нам помочь». «А если он откажется?» «Куда он денется?» – отрезал Штекельберг. «Наган к затылку и...» У и л л и с о в а от удивления отвисла челюсть. «Куда делся интеллигентный юнкер, еще вчера перебиравший чертежи в портовой конторе?» Перед ним в кузове Пирсу Роу сидел один из тех, кто шел на огнеметы в верденской мясорубке – л е с на турецкий вал, поднимался в психические атаки под Екатеринодаром. Бедный Валентин. Похоже, этот э н т у з и а з м немцацкаться не будет. Вот что значит дать человеку мечту. А если все же не согласится? Убьете. А если не согласится, жестко ответил Велесов, тогда у нас останется еще один метод. Самый последний. И подкинул на ладони брусок, похожий на кусок дешевого мыла. скверной серо-желтой бумаги.